В самом деле, она явилась совершенно к статье и успела уверить Нанетту и мать свою, что они обе ещё ничего не сделали и что нужно всё переделать с изнова. Ей удалось пресоветовать Нанете нагреть постель жаровнёю. Сама она вынула чистую скатерть и накрыла ею старый стол, приказав Нанете переменять её каждый день. Она доказала, что необходимо развести в камине огонь. и приказала натаскать дров в коридор потихоньку от отца. Отыскала где-то в шкафу красивый лаковый подносик, доставшийся им по наследству от господина Ла Бертельера, чистый стакан и позолоченную ложечку, старый разрисованный фарфоровый флакон, и с торжеством поставила все это на каминек. В четверть часа в голове её родилась идея более нежили во всю её жизнь. Маменка, сальные свечи не годятся для Шарля. Если бы купить восковых. И лёгкая, как птичка, она вынула из кошелька свой экю, данный ей на месячные расходы. Поскорее, поскорее на это, сказала она, всовывая ей деньги в руки. А что скажет отец? Эти ужасные слова вырвались у госпожи Гранде, когда она увидала в руках своей дочери сахарницу из сербского фарфора, которую старик привёз из Фрафонского замка. Да где ты достанешь сахару? Да ты позабыла, маменька, на нэ это купит и сахару? А отец Да прилично ли для нас, что родной племянник в доме своего дяди не найдет и стакана воды с сахаром? Да папенька и не заметит. Он? Не заметит? Да он видит все. Нанетта колебалась. Она знала характер своего господина. Да ступай же, Нанетта, ведь сегодня мое рождение. Нанетта громко расхохоталась шутки своей барышни,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 бросить удовольствие Парижа зимой, во время веселий и праздников и приехать в Сомюр. Да, это неслыханный подвиг. Но мы постараемся вознаградить вас за всё, и если вас ещё не напугали здесь, то увидите, что и к Сомюру можно привыкнуть, и если хотите даже весело провести здесь время. И она подарила его взглядом, но взглядом коренной провинцалки. Провинцы и женщины по привычке смотрят так осторожно, так благоразумно, что невольно заставляют подозревать в своем взгляде тайное желание, смешанное с какой-то раздражительной завистью.